Глава двадцать первая За мной следили, как я уже говорил, но теперь у меня появилась целая свита. Парень в зеленых штанах был только ближайшим и наиболее очевидным из хвостов, а также наименее искусным или же самым наивным. Он как будто думал, что я его не замечу, и при этом сам не замечал демонстрации за своей спиной, каковую я вначале принял за команду Морли. Использовав несколько уловок, проделанных как бы случайно, я понял, что ошибался. Одним из преследователей был человек, работавший на шустера, другим был паук Уэбб, вышибала из окружения учителя Уайта. Второсортный многоцелевой бандит, которого Чодо никогда не любил, но который всегда избегал перегибать палку настолько, чтобы его дело прикрыли. Почему Уэбб и учитель интересуются мной? Уайт был не настолько большой шишкой, чтобы метить на место чёда. И знали ли члены моего фан-клуба друг о друге? Носителя штанов они видели все. Уэб, кажется, не замечал людей шустера. Может быть, потому что их было полдюжины, сменявших друг друга. И я решил, что лучше пока забыть о Харвестере темески и резко свернул в сторону блезда. Пройдя квартальчик с узкими улицами, я быстро обогнул несколько углов, и нырнул в церковь. Оказавшись там, взобрался на колокольню, откуда открывался вид на растущее смятение внизу. Морли действительно послал за мной своих людей, включая самого себя. Они держались немного позади, наблюдая за происходящим. Поняв, что я исчез из виду, Морли сразу же поглядел на колокольню. Стража отнеслась к моему исчезновению с меньшим спокойствием. Их немедленной реакцией было арестовать паука Уэбба и носителя зеленых штанов. Паук сдался без сопротивления. Он знал, что с гонцами Шустера связываться не стоит. Когда я вышел из церкви, шестеро из находившихся снаружи были мертвы или покалечены. Зеленоштанник представлял собой тяжелый случай первой разновидности. Я порадовался, что мне не нравится зеленый цвет. Похоже, тайная полиция рассматривала зеленые штаны как стилистическую ошибку наказуемую смертью а вот паук наверняка еще до темноты вернется на улицели ведь он помог им завалить этого отморозка в уродливых пантаонаах когда я подтягивался к бблизда морли нагнал меня и пошел рядом есть какие-нибудь теории спросил он не считая той что уроженцы имбера сильны но глупы это был грязный трюк там с колокольней Я учился у мастера. Совесть не мучает. Я заглянул внутрь себя. Знаешь? Нет. Кажется, ты удивлен? Так и есть. Ты перешел в класс боссов с тех пор, как занялся этой своей фабрикой. О чем это ты? Потом объясню. Я тоже открываю новое предприятие. Это будет место, где психи смогут вываливать любую чепуху, которая забивает их дурацкие головы. У нас уже есть такое место. Ступени канцелярии. Больше нет. Шустер выживает их оттуда. Очевидно, никому не удается сделать на этом деньги. Как это не удается? А продавцы сосисок? Крыс на палочке? Тот парень с темпура и с тарантула. А кто ее покупает? Не знаю. Кто-то покупает, иначе он не торчал бы там каждый день. Тьфу. «Мерзость какая!» Это не было реакцией на воспоминания о жареных пауках. Просто мы уже подошли близко к блезда, чтобы воспринимать ее звуки и запахи. Блезда – это ад, воплощенный в кирпиче. Те, кто отдает себя на милость больницы, как правило, находятся в самом отчаянном состоянии. Это означает, что они уже начали разлагаться. Окрестности блезда пропитаны запахами боли гниющей плоти и глубочайшего отчаяния. Те, кто живет поблизости, молятся о плохой погоде, которая смыла бы дождем и отнесла подальше эту вонь. Доносившиеся до нас звуки были пением хора психов в палатах для душевнобольных, логове самых жутких и неизменных кошмаров блезда. Эти палаты действительно способствуют финансированию больницы. За несколько медиков вы можете сходить туда на экскурсию, Если вы добавите еще пару медиков, вам выдадут палку, чтобы мучить психов. Вы можете даже взять на прокат наиболее эффектных безумцев для домашнего развлечения. Деньги. Вот в чем все дело. Деньги и полное безразличие 90% населения. Блездоблаготворительная больница. Основные поступающие в нее средства исходят от семьи, которая поставляла императоров, прежде чем их сменили короли Каренты. В воображении этой единственной семьи империя по-прежнему жива, так что среди нас до сих пор встречаются императоры. Но они больше никого не интересуют, кроме распорядителей Блезда, поскольку дотации, присваиваемые ими, полностью зависят от членов императорской фамилии. Блезда – самое коррумпированное учреждение в Танфере. Если директор Шустер когда-либо займется здешними паразитами, мы станем свидетелями поистине волнующих и захватывающих событий. Что за чертовщина здесь происходит? Поинтересовался я, останавливаясь, чтобы получше рассмотреть картину. Вся передняя стена больницы была покрыта лесами. Каменщики, подносчики раствора и прочие работяги сновали как муравьи, отскабливая и подновляя фасад. Впрочем, их было не так уж много. Понятия не имею отозвался Морли. «Для меня это тоже что-то новое». Здание уже несколько десятилетий требовало ремонта. Как вышло, что деньги, отпущенные на это, не были украдены? Я без труда мог вообразить, что кто-то пожертвовал деньги на восстановление корпуса. Но я ни за что не поверю, чтобы больничное начальство использовало эти средства на те цели, для которых они предназначались. Надо бы разобраться. «Зачем?» «Эээ...» -э В его вопросе что-то было. «Верно. Это не та битва, в которую Гаррету следовало влетать на всем скаку в своих заржавленных, купленных из вторых рук доспехах. Гаррет пришел сюда, чтобы выглядеть грозным, внушать страх и обеспечить подопечной Белинде такой уход, какой только могли предоставить работники Блезда, когда изволили пошевелиться. «Да, ты прав. Всему свое время». Буду заниматься тем, ради чего пришел. Когда-нибудь Шустер доберется до этого места. Я, пожалуй, прогуляюсь с тобой. Меня привлекла здешняя архитектура». В его голосе действительно звучала заинтересованность. Как у гангстера, удивленная тем, что кто-то начал что-то делать, не получив его разрешения. Какой-то толстый дядя, лишенный растительности на голове, возымел намерение не пустить нас внутрь. Мне еще никогда прежде не приходилось вести споры с охранниками. «Ты ведь шутишь, правда?» — спросил его Морли. «Вряд ли ты на самом деле хочешь оказаться здесь следующим пациентом». Подозреваю, что лысый дядя узнал Морли. Во всяком случае, он тут же убрался в сторонку. Следующим препятствием была регистратура. Там проблем не возникло. За стойкой сидел волонтер, причем женского пола. Элли Жаке. Это означало, что Морли понадобилось около 37 секунд, после чего она была готова выпрыгнуть из-за своей стойки и начать пожирать его живьем. Она немедленно снабдила нас информацией насчет обгоревшей женщины. Пациентку звали Бай Клакстон. Она получала наилучший уход, какой только больница была способна ей обеспечить. После того, как Морли состроил глазки, Элли призналась, что миссис Клакстон получала лучший уход, потому что докторам было известно имя Контагью. Как правило, Контагью и Шустер добиваются результатов. «А что такое творится снаружи?» — спросил я. Ответом мне был презрительный женский взгляд. Как я посмел вторгаться в романтическую интерлюдию? Морли шепотом принес извинения. «Гарит хороший мальчик» там тому же его тоже интересовал этот вопрос. Скромная и давно вышедшая из девичьего возраста Элли была вне себя от готовности услужить. «Это какое-то благотворительное общество. Они решили привести здание в порядок. Но они не хотели давать нам деньги. Все же не дураки, хотя по виду деревня деревней. Они настаивали на том, чтобы сделать все самим. Дирекция сопротивлялась» пока наконец не сошлись на том что оплата будет производиться по факту выполненных работ морли похлопал ресницами и высказал соответствующие ситуации обещания элли выразила готовность играть в любую игру по желанию морли деревня ну да консорциум законопослушных и удачливых бизнесменов из имбера и так далее и тому подобное и все в том же духе подобную чушь типа «Мы с вами потом расплатимся». Не воспринимает всерьез никто, у кого достанет мозгов, не вылезать из дому, когда идет дождь. «Расплатимся? А что у них есть? Где они это возьмут?» «Почему бы тебя не навестить, миссис Клакстон?» — предложил Морли. «Это было напоминание о том, что у меня есть миссия». Он осиял лучом своего очарования служащую, которая тут же призналась, что она тоже миссис, Но не делает из этого культа. Отлично, сказал я. Давай схожу, проведаю ее, а ты побудь здесь. Просто замечательно, дружище. Вкушая терапевтические ароматы блезда, я ринулся по лестничным пролётам к одной из палат для VIP-персон. Мошенникам, которые заправляют больницей, хватает ума держать несколько таких наготове на случай, если забредет какой-нибудь истекающий кровью обладатель кучи денег. Отец Белинды как-то раз воспользовался этим, когда был помоложе и еще попадал в подобные ситуации. Врачи, лечившие Бай Клакстон, обнаружили свои обычно глубоко запрятанные способности, избавив ее от боли и продолжали творить чудеса, чтобы уменьшить ущерб, причиненный телу ожогами. Почтение к имени Контагью – заставила их даже привлечь к делу чародея, наделенного немалой целительской силой. Не сомневаюсь, что они нашли ненавязчивый способ увеличить гонорары. Бай не спала. «Я вас помню. Вы пытались мне помочь». «Верно. Мисс Контагью попросила проверить, хорошо ли о вас заботятся, и выяснить, не нужно ли что-нибудь». «Что вы? Да за мной ухаживают, как за принцессой». «Они же все до дрожи боятся того, что с ними станет, если они этого не сделают». «Вам это не нравится?» «Конечно нравится. Я подумываю, не осесть ли мне здесь и дальше. Я, мать их за ногу, не собираюсь, чтобы моя задница стала каким-то символом для тех, кто считает, что правящий класс...» «По-видимому, ее накачали снотворным, как только я появился внизу лестницы, просто на всякий случай» она продолжала бормотать все более неразборчиво пока не затихла совсем «Белинда внушила им страх господень сообщил я морли когда мы вышли из больницы а у тебя как все нормально чего только не вынесешь ради дружбы готов поспорить она уже жарит тебе хороший двухфунтовый бифштекс как думаешь чем на самом деле заняты эти идиоты мы остановились понаблюдать за людьми работающими на бледном, унылом лике Блездо. «Похоже, вытаскивают гнилые кирпичи и вставляют на их место новые. Ничего подобного. Я был подручным каменщика около шести месяцев, еще до того, как пошел в морскую пехоту. Что? Ты оставил достойную карьеру ради того, чтобы жить паразитом на брюхе общества? Меня уволили». Я никак не мог им втолковать, что рабочий день не должен начинаться раньше полудня. «Ну хорошо. Значит, ты авторитет в области кладки кирпича. И что такое ты там видишь, чего не вижу я?» Они чинят то, что не нуждается в ремонте. «Эта стена вполне целая. Здесь нужно только выскрести старый раствор и затолкать свежий, а они вместо этого делают в ней дырки». Кое-где кирпичи оказались вынуты, образовав ниши. «Да». «Действительно, теперь я тоже вижу», — согласился Морли. «Кажется, твоя подружка говорила, что большинство рабочих сегодня не появились. Она говорила, что финансирование идет из имбера. Это я помню. Почему бы тебе не заскочить обратно к ней и не выяснить, не отличались ли эти филантропы плохим вкусом по части штанов? А я пока пообщаюсь с парнями». дот скорчил кислую мину, но пошел. У него были свои счеты с безобразными штанами. Я приблизился к подносчику раствора, пацану лет пятнадцати, который, судя по виду, разделял мое юношеское отсутствие энтузиазма в отношении карабкания по приставным лестницам с тяжелыми подносами кирпича или раствора. Не могу понять, что они там такое делают наверху. Мне удалось вложить в эту фразу нужную долю наивного удивления Помешков мгновение, чтобы решить, заслуживает ли незнакомец внимания, пацан буркнул. Просто расшивают швы и заменяют старые кирпичи. Танфер почти полностью построен из кирпича. Здесь любой хоть что-нибудь дознает о ремонте кирпичных зданий. Это я понял. Мне доводилось заниматься такой же работой в твоем возрасте, пару сотен лет назад. Но я никогда не видел, чтобы из стены вынимали хорошие кирпичи. «А, вы об этом. Они делают ниши. Обычно здесь работает больше народу. Ставят внутрь эти металлические штуки, а потом снова закладывают кирпичом. Вон, гляньте туда. В том месте уже около десятка законченных». «А у тебя, значит, сегодня вроде как передышка». Он засмеялся. «Лучшего дня у меня не было с тех пор, как мы начали работу. Ой, пора кончать трепаться. Шеф хочет еще раствора». Парнишка помешал раствор в стоящем рядом корыте, начерпал фунтов двадцать в лоток и принялся карабкаться по лестницам и подмосткам, словно мартышка. Потратив десять секунд на ненависть к нему за то, что он так молод, я подошел к месту, на которое пацан указал, как на законченный образчик имберского мастерства. Это были явно не каменщики-профессионалы. Они не годились даже в подручные мастеров. «Ты ясновидящий», — сказал Морли. «Меня уже обвиняли во многих грехах. Почему бы и не в этом?» Филантропы из Имбера притащили с собой команду рабочих добровольцев, и все до единого были в грязных, зеленых, клетчатых штанах. Мой новый приятель по паучьи спустился на землю, как раз, чтобы услышать последние слова Морли. «Это случайно не те ребята, которые сегодня не вышли на работу?» — спросил я его. Они самые. Не сказал бы, что скучаю по ним. Никогда не видел такой банды бесполезных пустословов. Я попытался выудить из него еще что-нибудь. Но голос с верхушки лесов принялся орать какой-то бред насчет дураковаляния и лодорничания. Звучит очень похоже на того парня, который уволил меня лет пятнадцать назад. Сообщил я Морли. — Это мой хозяин, — сказал парнишка. — Не беспокойтесь, он просто грозится. Тем не менее, он принялся торопливо размешивать в корыте. «А что поделаешь, иначе раствор встанет!»